А бедные дети стали тайной надеждой думали о том, что, может быть, Господь Бог их еще не совсем забыл. «Джерри, значит, в этот момент ты был для них Богом!» Хм, богом не может быть никто, даже сам бог. Бог от начала, он указал людям дорогу. А как они по ней пойдут, это уже их дело. Шагом, бегом, в вобниматься с друзьями, или обнажив мечи, пешком, или на грохочущих чудовищах. Он дал им выбор, а выбор в это самая трудная работа на свете. Но люди не любят трудиться. Чаще всего они идут за теми, кто уже куда-то идет. Мы с Анной тогда трудились. Мы выбрали тогда дорогу, мы учились кому-нибудь помогать. «Джерри, я хотел бы познакомиться с той девочкой». Увы, маленькая девочка выросла. Она стала лечить живых детей, а живые дети болеют гораздо чаще, чем их куклы. Эти дети отняли у нас нашу дружбу. Теперь у Анны появилось новое главное слово «некогда, никогда некогда». «Знаешь, Микки, по-моему, это самое печальное слово на свете». — Джерри, если я не ошибаюсь, мне кажется, что ваша дружба немножечко заболела, и, может быть, ее тоже надо немножечко подлечить. — Хм, ты умница, Микки. Но поскольку Анне все время некогда, то нашу дружбу приходится лечить мне. — Неужели ты получил диплом врача? — удивился Микки. — Диплом нужен тому, кто пока еще ничего не умеет, — важно возразил ему Джерри. А тому, кто умеет помогать, диплом не нужен. — Джерри! — жалобно писнул мышонок. — Я совсем запутался. Если так считать, то выходит, что помощник гораздо важнее того, кому он помогает. — А что бы я делал, Микки, если бы у меня не было таких помощников, как ты, Воробей? — Но тогда получается, — шмыгнул носом мышонок, — что я и Воробей главнее? — Конечно, для меня вы гораздо главнее, чем я. Я надеюсь, я не раз... — Да, Джерри, да, твоя Анна умно поступила, когда взяла от тебя к себе на работу. «Нет, Микки, нет, это невозможно. Во-первых, она не может меня взять без этого дурацкого диплома, во-вторых, я вольный побугая, имею право работать только на самого себя». «Тогда как же вы?» «Очень просто. Мы объявили эту работу игрой». и «Это вы здорово придумали». «Да, но в эту игру не так-то просто играть. Конечно, потом, когда привыкнешь, а до этого почему-то все время хочется сначала помочь самому себе». «Я понимаю тебя, Джерри, гораздо легче помогать другим, если тебе сегодня уже удалось пообедать». Вот именно Микки. Я сейчас помню, как в тот день Анна разбудила меня рано утром, еще до завтрака, и сказала, что надо срочно доставить лекарство одной девочке, что лекарство это очень горькое, и поэтому я должен захватить с собой банан или яблоко. Родители ее уже ушли, но форточка для меня открыта. Сам понимаешь, банан в лапах нести гораздо удобнее, чем яблоко, и я захватил с собой банан. «Ты принял правильное решение, Джерри». Ну, казалось бы, простое дело, пять минут полета по прямой. Я уже пролетел половину пути, как вдруг почувствовал, что мне ужасно хочется откусить кусочек банана. Сначала я сказал себе «нет». Но тут же я почувствовал, что если я не откушу хотя бы кусочек, я упаду на землю и в вдребезги разобьюсь. Но я снова сказал себе «нет». Я старался не думать об этом проклятом банане. Я считал машины на улицах окна в домах, провода, крыши, антенны. «Ничего не помогало. Труднее всего не помнить того, что хочешь забыть. Знаешь, Микки, по-моему, никогда в жизни мои лапы не держали такого душистого, свежего, такого манящего банана. И чем больше мне хотелось съесть хотя бы кусочек, тем громче я кричал «нет». Я летел от гордым и лопил, как безумный «нет, нет, нет». Люди на улице поднимали голову, не понимая, что там случилось в небе. «Но это пытка, хуже, это издевательство, Джерри!» Это все равно, как если бы мне поручили отнести кому-нибудь кусочек сыра». «Ты прав, Микки, но даже если мир издевается над нами, мы не должны издеваться над миром. Ибо было сказано, что ангел, севший за стол с дьяволом, не сделает дьявола ангелом. Мне стыдно признаться, но я летел над крышами домов и проклинал весь мир за то, что в нем так много вкусных вещей. А когда я из последних сил все-таки дотянул до комнаты этой девочки, она сказала мне... «Нет, я не хочу банан, я хочу яблоко, а этот банан можешь взять себе». Но я так устал, что мне уже ничего не хотелось. Ты не поверишь Микке, но после этого целую неделю я не съел ни одного банана. Эта игра измотала меня. Мне все время казалось, что я только что пробежал 42 150 метров. А девочка, что она сделала с тем бананом? Съела. Вместе с лекарством. А через три дня Анна сказала, что девочка выздоровела и что я молодец. — Ты действительно молодец, Джерри! — восторженно прошептал Мышонок. — Я знаю, — скромно согласился с ним Джерри. — Если бы я этого не знал, я бы ни за что на свете не смог тогда донести до ее дома.